Предисловие. Жизнь и чувства славян VII века можно описать так. С великого весеннего праздника и в те дни, когда похоронят кукушку, поднимается в злаках вещая сила. Тайной бродит она, прячущаяся в лесах. То блеснёт в реке русалкой, то цветком. Бродит, ходит в леших, ручьях, деревьях, чтобы вырваться, как освобождение в купальскую ночь. Тогда оживают все тайные соки земли. Сквозь влажную траву в темнеющих стеблях блуждают они, трепещут, дышат. Из земли, и рек, родников выйдет колдовская сила, и когда цвет зацветет... Мой путь, путь волка. Черный лес меня спасет и мне поможет. Мой путь путь волка. Он остановился, обернулся, посмотрел, долго смотрел на них. Кровь стекала быстрыми каплями по виску. Но сначала обратимся к историческим фактам. Поэтические воззрения славян на природу, о которых писал замечательный ученый XIX века, собиратель сказок Александр Афанасьев, сохранились в обрядовой поэзии, быличках, письменности. Эти сведения отрывочны, в отличие от античной и скандинавской мифологии, они не дали яркой литературной традиции, но в них была своя красота, наполненная поэзией и жестокостью. Древние славяне ощущали себя окруженными таинственной, разнообразной жизнью. Загадочные мифические существа, лешие Полудницы, русалки, водяные и полевые, дева-тоска-чаровница, оборотни, волки и медведи наполняли природу, и люди чувствовали свою родственную связь с ними. В обрядах, ритуалах, связанных с праздниками, сохранилось светлое дивование миром, в письменности же есть сведения и о жертвоприношениях. Роман «Веснянка» написан на основе весенне-летней обрядовой поэзии восточных славян и изображения весенних праздников в литературе средневековой Франции у трубадуров. «Время действия можно отнести к VII-VIII векам нашей эры, когда славянские поселения были малы и обособлены друг от друга и остального мира так», что в отдельных местах мог существовать особый уклад жизни со своими нравственными ценностями, отличными от общей жестокости раннего средневековья. Это отразилось в «Повести временных лет», где о славянских письменах говорится «Живущим особе, и мя хубо обычаи свои, и закон отец своих, и предание, кождо свой нрав». И игрища межу селы. Поводом к описанию ерилиной Веси послужили также бытовавшие в фольклоре многих народов сказки и предания о некой счастливой стране или острове, где люди добры, живут в мире без войн и обладают изначальной человеческой мудростью. Возможно, о подобном крае упоминается и в древнерусской Александрии XII-XIII веков. В повести рассказывается, как Александр Македонский, пройдя всю Ойкумену, нашёл счастливую страну нагомудрецов, которую, единственную из всех, не пытался завоёвывать и вернулся назад. Среди русских старообрядцев существовало предание о стране-беловодье «Белый остров, белый источник», где люди живут по справедливости, обладают высшим знанием, И мудростью. В сюжете повести использован и распространенный в фольклоре устойчивый мотив волка-оборотня, медведя-оборотня, то человека, то зверя. Обряд изгнания из племени со словами «Будь ты волком» убедительно реконструирован Вячеславом Ивановым и Владимиром Топоровым. Источники песен, обрядов, их описания – Археологические и письменные материалы приведены в примечаниях. Подробные примечания вынесены в конец и звучат после романа.